Глава двадцать восьмая. «Чёрт!» Стрелецкий провел по волосам рукой и поморщился. «Теперь из каждого утюга будут кричать, что мы с тобой обманули прекрасного человека. Никому не имется. Я напряженно сглотнула. «Кто-то проплатил местным за информацию. Они еще и по интернет-пабликам разнесут новость во всех пикантных подробностях». «Лена!» Раздался голос мамы в трубке, и я вздрогнула. — С утра уже звонил следователь. Он хочет с тобой побеседовать. — Прости, мам, я отвлеклась. Мезенцева? — Нет, не Мезенцева, мужчина. Он хочет пообщаться с тобой по поводу убийства Регины Тихоновой. Ты последняя, кто беседовал с ней перед тем, как ее убили. Я сказала, что ты весь вечер провела дома и никуда не ездила. Он будет ждать тебя сегодня после обеда. Оставил телефон, чтобы ты ему перезвонила. Что-то неприятно засосало под ложечкой. Хорошо, мам, спасибо, что сообщила. Береги себя, а еще лучше уезжай из города. Я подумаю, мам, до встречи. Я отложила телефон в сторону и посмотрела на Олега. Все, сейчас начнется. Он усмехнулся и поставил на стол тарелки с яичницей. — Что начнется? Будут муссировать, что мы с тобой любовники. Так это факт. Рано или поздно об этом бы узнали. Или ты думала, что мы останемся белыми и пушистыми, если пойдем против великого и ужасного Вадима Алексеевича Тихонова? — И что теперь делать? Как себя вести? — Как и планировали. Идти своей дорогой с гордо поднятой головой. Основной удар я готов взять на себя. — Мне кажется, они в Орионе никогда не заткнутся, так и будут плеваться ядом нам след. Считай меня предательницей. — Заткнутся, когда ты получишь развод. Да и, если честно... Лен, какая разница? Что будут о нас говорить в Орионе? Ты ведь сама подписала заявление об увольнении. — Да, подписала. Прости. Орион последние три года был смыслом моей жизни. Я ведь жила этими проектами, операциями, а теперь меня выставят в самом невыгодном свете. Я вздохнула и принялась за яичницу, но аппетита не было. Что ни говори, а Стрелецкий прав. Надо идти вперед, во что бы то ни стало. Не важно, что будут говорить обо мне в клинике. Важно другое. Мне надо будет заехать в Орион, пока там нет Тихонова, привести некоторые документы в порядок и окончательно подготовить все к своему уходу. — Я тебя отвезу и к судье, и к следователю, и Варион. Только на приеме у следователя будь, пожалуйста, осторожна. Если они не знают, что ты приезжала, пусть это так и останется тайной. Главное, слушай внимательно его вопросы. Но с тобой пойдет адвокат, он не даст тебе сказать лишнего. — Я бы не хотела лгать. — Все будет хорошо. Ты не убивала Свекрови, это главное. Убийца бродит на свободе. — Я уверена, что это тот самый человек, которого узнала Регина, сестра Вадима, о которой никому ничего не известно. А рядом с Вадимом весь вечер была Татьяна. Олег придвинул к себе кофе и нахмурился. — Знаешь, ты так убедительно говоришь, что я уже сам начинаю верить в то, что Таня – сестра Вадима. — произнес он. — Но это невозможно. Разве что дочь Регины была ее точной копией. Ведь бывают похожие люди. Тем более, что Регина тебе сказала, что не видела ее много лет. Я тоже начинаю путаться. Ты так уверенно даешь своей бывшей жене алиби, что я уже и не знаю, что думать. Мне надо вернуться в дом Регины. Там точно сохранились семейные фотографии. Не может быть, чтобы там не было ни одной фотографии с ее приемной дочерью. Исключено. «Никаких поездок в дом Регины, это опасно!» Во взгляде Стрелецкого сверкнула такая решимость, что я стушевалась. «Попробуем выяснить что-то о семейной тайне Тихоновых через другие каналы», уже мягче предложил он. «Если поедешь туда, наставишь кучу отпечатков и наделаешь ошибок. Если мы с тобой хотим поскорее отсюда уехать, надо быть осторожными». «Убийца твоей свекрови на свободе. Чего от него или нее ждать?» Я погрузилась в свои мысли. «Что ж, с такими доводами нельзя не согласиться». Собрав посуду со стола, я пошла собираться. Можно было бы спрятаться, исчезнуть на две недели. Но я хотела подготовить документы к своему уходу до того, как там появится Вадим. В суде мы задержались, составляли заявление, оплачивали пошлину. Все же хорошо, что с нами поехал адвокат. Если бы не он, задержались бы еще дольше. Я боялась допроса у нового следователя, но, к счастью, в нем не было настырности Мезенцевой. Молодой и привлекательный мужчина с красивой фамилией Береговой проникся со сочувствием к моей ситуации с мужем-тираном. Он даже сделал мне кофе. — Елена Андреевна, Регина Тихонова написала вам сообщение, в котором хотела встретиться и обсудить нечто важное. Вы были последним человеком, с которым она разговаривала перед смертью. — Да, она очень хотела со мной встретиться. Кажется, она узнала кого-то на открытии Ориона и хотела поделиться со мной своей тайной. — Вы к ней не поехали? — Чувствуя, как от напряжения не имеют руки, я покачала головой. Было уже поздно, и я боялась встречи с мужем. Я ушла от него неделю назад, и он пытался насильно меня вернуть. Сами видите, чем это в итоге закончилось. И я неловко коснулась пальцами шрама на лице. Мне повезло, что Олег Стрелецкий приехал за мной. И увез из квартиры раньше, чем это чудовище с обрезом в руках под хорошей дозой кокаина выбило дверь нашей с мамой квартиры. Береговой усмехнулся. А СМИ запустили совсем другую информацию. Кто-то постарался заработать себе очки перед моим мужем. Сами понимаете, Тихонов человек известный. На него работает целый штат верных сотрудников. Как вы думаете, кого могла узнать ваша свекровь? Она что-то говорила о своей приемной дочери, с которой не общалась уже 20 лет. Она назвала имя своей дочери. Я хотела сказать, что это Татьяна, но осеклась. Регина не назвала имени дочери, и я не имела права вводить следствие в заблуждение. Нет, не сказала. Меня отпустили через 15 минут. Попросили в случае чего быть на связи, и на этом допрос закончился. — Все еще хочешь ехать в Орион? — поинтересовался Олег, когда мы оказались в машине. В этот день нас возил личный водитель на новенькой Тойоте. Я покачала головой. — Не хочу, Олег. До скрипов зубов не хочу туда идти. Но, боюсь, Вадима выпустят слишком быстро. Мне надо почистить дела, пока он еще находится под арестом. Тогда едем. Сорвавшись с места, машина понеслась в клинику.